Глава 12 Артём. Постепенно он привык к здешнему лесу, с тяжёлым и горячим воздухом, в котором, казалось, можно было увязнуть, с ползучими растениями, вечным полумраком под куполом из широких зелёных и фиолетовых листьев, мохнатыми стволами неведомыми тварями и птицами ярких цветов. За этим лесом таилось, перекатывая волны одну за другой, как камешки за щекой, огромное темное море, пахнущее солью, водорослями и рыбой. Терялось чувство времени. Первое время он считал дни, ночевки, привалы, но через какое-то время сбился. Ган ничего не говорил, да и Дайна всеми силами избегала разговоров, как будто после того, как он не высказал должной любви каждая относилась к нему с подозрением. Однажды на привале, почувствовав, что с ума сходит от одиночества и тишины, Артём начал рассказывать историю. Книг здесь не было, но, как выяснилось, он помнил многие истории наизусть. Он рассказывал лесу, лайхолям, гану и затылку дай на историю, придуманную давным-давно человеком по имени Гомер. Затылок Дайны окаменел, а потом, не глядя на него, она подползла ближе. Это стало традицией. На этой стороне не существовало записанных, придуманных историй. Все они передавались из уст в уста, обрастая дополнительными подробностями. Дайна была уверена, что история Артёма про трех мушкетеров или про Алису в Зазеркалье такие же народные сказки, и он не стал ее разубеждать. Да и какое здесь имело значение, кто именно придумал эти истории? Он уже не был уверен, не присочинил ли что-то к ним от себя. Несколько раз он просил ее тоже что-нибудь рассказать, но Дайна лишь высокомерно фыркала. Через несколько дней пути, узнав ее чуть лучше, Артём понял, что она, скорее всего, стесняется. Красноречивая она умела быть, только говоря праждая. Спустя много дней он впервые увидел здешнюю равнину и остановился завороженный. Салатовую траву гладил ветер, укладывал замысловатыми узорами лишь для того, чтобы через мгновение приподнять опять и уложить в другом направлении зигзагом или волной. Цветы росли повсюду — белые с алыми сердцевинами, лиловые, похожие на звезды, темно-синие с пестиками в виде капель, мохнатые желтые, чьи стайки можно было издалека принять за сбившихся в ожидании матери птенцов. Артем сделал шаг вперед, и одна из стаек желтых цветов брызнула во все стороны, возмущенно пища. Артем последовал за ними взглядом. Птенцы катились в сторону ручья, сбегающего по плоским серым камням с легким хрустальным перезвоном. Над ручьем плавал серебристый пар, и даже от одного вида воды в нем ломило зубы. Но птенчики кинулись в воду один за другим, не страшась холода и закачались на воде, попискивая и глядя на Артема своими черными глазами бусинками, смело и даже немного высокомерно, как будто ручей делал их неуязвимыми. Чуть выше по течению он заметил духов. Нежно голубые, лиловые и белые, они кружились в замысловатом танце, перемигивали, смерцали, рябили перед глазами. Воздух вокруг них дрожал. Вдалеке он увидел стадо животных, и при взгляде на них у него захватило дух, Точно такого же крылатого оленя с шерстью, отливающего лиловом, он видел в подвале лаборатории Сандра. Но тот олень был облезлом, с потухшими слезящимися глазами, и его рога были стерты от постоянных попыток вырваться из тюрьмы. Эти были совсем иными. Щипали траву, изящно переступая длинными тонкими ногами, и их рога блестели на солнце, как будто сделанные из меди. Перья на крыльях тоже блестели, гладкие, ровные. «Они тоже говорят», — спросил Артем у Даймы, и она прыснула. «Клот ли? А то как же, иди попробуй с ними поболтать». Заслышав их разговор, олени настороженно запрядали ушами, а потом, без малейшего предупреждения или знака, сорвались с места разом, как единое существо, и хлопанье их крыльев было оглушительным и звонким. Они быстро поднялись высоко над землей и устремились, тяжело взмахивая огромными крыльями, в сторону леса. «Они летят!» — ахнул Артем, и Дайна улыбнулась. «Конечно летят! А на что ты думал им крылья? Что, таких-то у себя там не видел, да?» «Только одного», — сказал Артем. Он поборол секундное искушение рассказать Дайне о лаборатории Сандре. Следовало хранить свои секреты, раз она не стремилась делиться с ним собственными. «Смотрите по сторонам внимательнее», — сказала Дайна, и Артём вдруг понял, «она действительно нервничает. Я уже говорила. Это не наши земли». Красота равнины завораживала, обманывала, потому что, отойдя достаточно далеко от леса, Артем тоже почувствовал себя беззащитным. Он вспомнил, что Кая всегда опасалась открытой местности но они шли через равнину, наверное, час или около того, а ничего страшного так и не случилось. Бурые холмы были теперь ближе, и Артему стало ясно, что это никакие не холмы, а город. Да, как будто, отвечая на его мысли, сказала Дайна, замедлив шаг. Это город Тоф. Тоф походил на скопище гигантских муравейников, и муравьи, живущие здесь, явно были не лишены чувства прекрасного. Чем ближе они подходили, тем больше подробностей открывалось восторженному взгляду Артёма. Легкие горбатые мосты и арки, парящие на уровне верхних этажей. Башни с закругленными остроконечными крышами. Десятки окошек из желтого стекла медово посверкивали на солнце, как множество внимательных глаз. Между башен домов, встающих над стенами, ветвились улочки и дороги. Артём видел, как по ним, не зная отдыха, снуют люди и звери повозки, запряженные животными вроде лошадей, но куда более коренастыми и лохматыми. Ему показалось, что пара повозок мелькнула над стенами, увлекали ли их вверх крылатые олени, или это был обман зрения прихотливых солнечных лучей, играющих на черепицы, камни и стекле. У Артема закружилась голова. После крохотных домиков Ардженью он и подумать не мог, что увидит здесь что-то подобное. Дайна наблюдала за ним с кислой миной. Нравится? «Не обманывайся. Город красивый, но доверять там не следует никому». «Но почему?» — спросил Артем, не отводя взгляда от чудесного города. «Потому что это город Тов», — сказала Дайна тоном, каким обычно говорят с неразумными детьми. «Город Тов, а не Аждая, не наш город». «Ну, конечно», — отозвался Артем как можно более небрежно. «Я просто забыл». Почему это может быть важно?» Дайна фыркнула. «Боги!» «Что такого? Я просто спросил». «Да нет!» — нетерпеливо прошипела она. «Я говорю, дело в богах!» Больше она не сказала ни слова. Мысли роились в голове, как суетливые насекомые. «Город не ожидая атов!» — сказала она. И много раз в разговорах с ним она упоминала «богов» а значит, аждая не единственный, он сам посвящен аждая. Что бы это ни значило, и прошел через прореху невредимым, а вот ган поплатился рассудком. У него дома нечисть никогда не пыталась установить контакт с людьми, а может, кто-то и пытался, но вряд ли люди в здравом уме стали бы болтать с несущимся на них болотным хозяином или стаей гарпий. Артем вспомнил безумного старика, вышедшего ночью в лесу к их скай-костру, и сердце его упало. Тот старик как раз пытался заговорить с ними, бормотал что-то о великой битве, кажется, даже произнес Аждая. Но Кая прогнала его прочь, и кто знает, сколько еще случайно встреченных им поступали так же, пока он не нашел свою смерть. Должно быть, он провел какое-то время на чужой стороне, поэтому успел немного освоить язык, возможно, даже среди людей, скрывая, кто он такой. Возможно, притворялся сумасшедшим, слушая других, и впитывая, впитывая, надеясь вернуться. И в конце концов действительно сошел с ума. Да, он точно был безумен. Иначе не стал бы и пытаться рассказывать, что пришел из другого мира, порождающего кровожадных чудовищ. Никто бы ему не поверил. А если бы и поверил, тем хуже. Сохранял ли рассудок кто-то из лесных псов, навок, гарпий? Артем пока даже не знал, кто из них разумен, а кто нет что позволяло сохранить рассудок, существовала ли какая-то закономерность, общались ли они между собой, как много людей перешло из этого мира в тот, и многие ли помимо Сандра сумели в нем прижиться? Ответы были уже совсем близко, но ускользали из рук. Он многое отдал бы за возможность поговорить с Дайной на чистоту, расспросить ее, но один раз он уже доверился слепо, там, в Красном городе. Ни к чему хорошему это не привело. Тень города накрыла их, когда они ступили на широкую дорогу, присыпанную золотистым песком, появившуюся будто из ниоткуда. Шаг. Артем еще стоял на траве, правда сильно утоптанный. Следующий вступил на песок. Дорога так сразу начинается. Пробормотал он, забывшись, и Дайна тут же отозвалась. «Здесь граница владений ТОВ». Артем почувствовал себя крошечным, идя по дороге навстречу неприступным стенам. Город разглядывал его снисходительно. Город ждал. Дорога была длинной, длиннее, чем казалось поначалу, и ветвилась множеством тропок, убегающих куда-то вбок. Какая за холмы, какая по направлению к лесу. По этим тропам на основную дорогу стекались другие, и Артем затаил дыхание, рассматривая двух человек. На них были длинные серые балахоны, Шеи были открыты, а темно-зеленые волосы подняты вверх. На шеях и открытых руках змеились оранжевые узоры. Артем нервно сглотнул. «Дайна, а это у них что?» «Что?» Дайна приподняла брови. «А, это знаки ТОВ. Говорю же, большинство здесь не наши. Держись меня». Другие шедшие по дороге тоже были людьми, во всяком случае, с виду. «Здесь живут только люди?» «Это город», — отозвалась Дайна, пожимая плечами. «Другие заходят сюда, но не часто. Что им тут делать?» «Вот фаелей тут много. Они любят жить в домах, как и люди, и легко находят в городах работу. Сам увидишь». «Ну да», — пробормотал Артём. «Слушай, может, ты всё-таки скажешь, какой у нас план? Мне кажется, ты уже должна быть уверена в том, что мы никуда от тебя не денемся». Нам обоим будет безопаснее, если я буду понимать, что нас ждет в городе. Некоторое время Дайна недовольно молчала, но потом ее плечи расслабились, и Артём понял, что хотя бы на этот раз победил. Ладно, прошипела Дайна, когда тень городских ворот накрыла их. Не отходите от меня далеко, вы оба. Следи за своим братцем. Это город боги нетов. Она сильно отличается от Аждая, принимает и исцеляет тех, на кого наш бог даже смотреть бы не стал. Лицо Дайны выражало высшую степень презрения к такой мягкотелости. Кроме того, в своих городах Тов дарует возможность всем понимать друг друга, независимо от того, какому богу они себя посвятили. Говорят, она позволяет это даже тем, кто отказался от богов. Дайна сплюнула на песок себе под ноги, и у Артёма не возникло ни малейших сомнений в том, что на этой стороне этот жест означает то же, что и на другой. Говорят, Доф надеялась, что такие места помогут всем объединиться после того, как круг богов разомкнулся. Возможно, она надеялась, что мир сможет обрести гармонию после того, как один из богов погиб, а другой его покинул. Чушь, конечно. Но нам сейчас это на руку. Раз уж тебе так нужен этот, что без него ты не готов служить Аждая.